Оба молодые человека рано стали вести самую воздержанную жизнь. Разумея воздержанность не в одной пище, но главным образом в недопущении себя до гнева, лжи, раздражительности, мщения и листья. Это дало их характером не только отпечаток благородства, но и благочестие, которое вскоре же было замечено сначала товарищами, а потом и начальством и создало вот такое почетное положение среди воспитанников, какого не достигал в инженерном училище никто другой ни до него, ни после него. Ему все верили, и никто не имел случая сожалеть о своей с ним откровенности, но откровенность эта тоже имела особенный, ограничительный характер, отвечавший характеру благочестивого юноши, рано получившего от товарища прозвище монаха. Брянчанинову нельзя было говорить никаких о каких школьных гадостях, так он всегда был серьезен и не любил дурных школьных проделок, которые тогда были в большом ходу в закрытых русских училищах. Ни Бринченинов, ни Чихачев не участвовали тоже ни в каких проявлениях молодечества и прямо говорили, что Они желают не знать о них, потому что не хотят быть о них спрошенными, ибо не могут лгать и не желают ни на кого доказывать. Такая твердая откровенность поставила их в особенное прекрасное положение, в котором они никогда не были в необходимости никого выгораживать, прибегая к лжи, и ни на кого ничего не доказывали. Воспитатели знали этот дух Бринчанинова и Чехачева, и никогда их не спрашивали о тех случаях, когда представлялась надобность исследовать какую-нибудь кадетскую проделку. С откровенностями в этом роде товарищи к и Чихачеву и не появлялись. Но зато во всех других случаях, если встречалось какое-либо серьезное недоразумение или кто-нибудь имел горе и страдания, те смело обращались благочестивым товарищам-монахам, и всегда находили у них самое теплое, дружеское участие. К Брянчанинову обращались тоже в случае несогласия между товарищами, и его мнение принимали за решение, хотя он сам всегда устранялся от суда над другими, говоря, «Меня никто не поставил, чтобы судить и делить других». Но сам он делился с нуждающими совсем, Чем мог поделиться? Чихачев, хотя был того же самого духа, как и друг его, Бринчанинов, но имел второстепенное значение. С одной стороны, потому что Бринчанинов обладал более яркими способностями и прекрасным даром слова, а с другой, потому что более молодой политам Чихачев добровольно тушевался и сам любил при каждом случае отдавать первенство своему другу. Влияние их на товарищей было большое. Учились оба они прекрасно, и начальство заведения надеялось, что из них выйдет превосходный инженер. В том же был уверен и великий князь, который очень желал видеть в инженерном ведомстве честных людей. Оба друга окончили курс в 1826 году, сохранив за собой свое почетное положение до последнего дня своего пребывания в училище. Оставили там по себе самую лучшую память, а также и нескольких последователей, из которых потом вскоре же отличился своей непосредственностью и неуклонностью своего поведения Николай Фермер, о котором расскажем ниже.